После того, как собрала осколки разбитой чашки, Лола поняла, что если останется сейчас дома, то от злости на Лёньку переколотит всю посуду. А в доме всё же маленькие дети, то есть звери, которые, как известно, ничуть не хуже. Лола тут же собралась, как солдат на марше. Когда нужно, она умела всё делать быстро. «Пышечка, детка!» — ласково крикнула она из прихожей. «Пойдём погуляем!» Никто не отозвался. Тогда Лола зашла в спальню и увидела, что пёсик спокойно спит на её кровати. Лола выглянула в окно и всё поняла. На улице шёл мелкий противный дождик. Лето называется. Пуи терпеть не мог сырую погоду. «Ну и пожалуйста!» — обиделась Лола. «И оставайтесь дома, если хочешь!» Через полчаса она сидела в небольшом кафе и злилась на своего компаньона. Как всегда, он связался с какой-то женщиной толстой коровой или кривоногой каракатицей, это ещё предстояло решить. Как всегда, утратил остатки мозгов, которых у него и так немного, и дал этой корове-каракатице себя обмануть. В результате он влез в новое дело, которое наверняка не принесёт ни денег, ни удовольствия, и втянул в это дело её, Лолу. Да ещё теперь будет нервничать, опасаясь за свою репутацию, и от злости насажает ошибок. А Лолу слушаться ни за что не станет. Лола посмотрела на стол и увидела там недопитую чашку кофе и остатки двух пирожных, точнее, вишневого штруделя и яблочно-карамельного пирога. Когда она успела их заказать? А самое главное, когда она успела их съесть? В двух пирожных целая прорва углеводов, а она бьется за каждую лишнюю калорию, за каждый лишний грамм. Опять-таки и в этом виноват ее бессовестный компаньон ведь она съела эти пирожные исключительно от злости. Нет, это ужасный метод заедать стресс сладким. Те, кто так поступает, к 40 годам превращаются в толстых коров. Нет, она не опустится так низко. Вместо того, чтобы заедать негативные эмоции, она отомстит Лёньке. В конце концов, они равноправные партнёры, а он совершенно с ней не считается. Месть. Вот что научит его с ней считаться. Вот только как отомстить? Это надо ещё придумать. Лола с гневом отодвинула от себя остатки десертов и вдруг услышала за спиной чей-то голос. «Оля! Оля Чижова! Это ты?» Лола обернулась и увидела очень приличного мужчину, который поднимался из-за соседнего столика. Мужчина был чисто выбрит, хорошо причесан, одет в дорогой итальянский костюм, В общем, носил на себе печать благополучия. «Извините», — проговорила Лола неуверенно, пытаясь вспомнить, где она могла видеть этого человека. И тут он дурашливо осклабился и пропел. «Меня вчера укусил гиппопотам, когда я вечером в джунгли залез». «Генка!» — радостно завопила Лола. «Генка Субботин! Как же я тебя сразу не узнала!» Хотя как раз в этом не было ничего удивительного. Лола познакомилась с Генкой много лет назад, когда они учились в театральном институте. Тогда Генка был тощий, долговязый длинноволосый парень, обожавший дурачиться, разыгрывать приятелей и знакомых и распевать дурацкие песенки, вроде этой, про гипопотама Его трудно было узнать в этом лощеном, респектабельном господине. Суботин взял свою чашку кофе и пересел за ее столик. Лола с грустью и уважением отметила, что он не заказал никаких калорийных десертов, только маленькую чашечку крепчайшего кофе. «Ты очень изменился», — проговорила Лола, оглядывая старого знакомого. «Честно, я тебя с трудом узнала». «А я тебя легко», — улыбнулся Гена. «Ты почти не изменилась, только приобрела стиль, лоск. Скажи честно, ты ведь не в театре работаешь». «Не в театре». Лола опустила глаза и принялась мять в пальцах салфетку. «Но и ты ведь, судя по этому костюму, и вообще, ты ведь тоже не бедный актёр». «Нет, не бедный и не актёр». Субботина чего-то вздохнул. «Я ушёл в бизнес и довольно удачно». «Ну и хорошо». Лола подняла глаза, посмотрела на него в упор. «Или ты жалеешь? Скучаешь по театру?» «Да нет, честно говоря. По театру я не очень скучаю». Я быстро понял, что с Мактуновским не стану, и говорить каждый вечер кушать подано мне совсем не хотелось». Он снова вздохнул, и Лола заметила в глубине его глаз уныние. «Так в чём же дело?» — спросила она. но «Ну, если не хочешь говорить, я тебя за язык не тяну». «А ты? Ты довольна своей теперешней жизнью? Довольна своей работой?» Лола на мгновение замялась, и Гена внимательно посмотрел на неё. «Вообще-то я слышал, чем ты сейчас занимаешься. И восхищён. Мне кажется, это очень интересная работа». «Слышал?» — Лола вспыхнула. «От кого интересно?» «От Машки Васильевой», — ответил Гена, не задумываясь. «От Машки?» — удивлённо переспросила Лола. «Да я её сто лет не видела». А Машка слышала от Жанки Ландышевой, а та — от Ирки Соловьяненко. «От Ирки?» Возмущённо воскликнула Лола. «Неужели она протрепалась?» Ира Соловьяненко, теперь Родионова, действительно была её давней и близкой подругой, от которой у Лолы не было никаких, ну, или почти никаких секретов. Но Ирка не была болтлива, и ей можно было доверять. Тем более, что их связывало одно общее и весьма деликатное дело. «Ну, Ирка!» «Да ты не волнуйся», — успокоил её Гена. «Я же говорю, мне очень нравится твоя новая работа». «Да ладно тебе!» — Лола отмахнулась. «Что мы всё обо мне да обо мне? Лучше расскажи, чем ты сам занимаешься». «Я?» — Гена снова поскучнел. «Вообще-то строительным бизнесом, но только боюсь, что это в прошлом». «В прошлом?» — переспросила Лола. «Почему?» «Не повезло», — вздохнул Гена. У меня небольшая компания была. Я вложил все деньги в строительство бизнес-центра, и когда стройка была уже на финишной прямой, случилась неприятность. Пролетавший мимо вертолет потерял управление и врезался в здание. Начался пожар. В общем, почти всё здание погибло. А я вложил не только свои деньги, но и деньги инвесторов. Так что теперь мне крышка. А ты что, не застраховал свою стройку на такой случай? Конечно, застраховал. Но тут-то как раз собака и зарыта. Так в чём же дело? Дело в том, что я застраховал стройку в крупной и серьёзной страховой компании, которой к тому же работал мой старый друг. Компания называется «Егида». Может быть, ты о ней слышала. Я страхуюсь у них много лет, и никогда не было никаких неприятностей. Но тут в страховом бизнесе начался кризис, и эту компанию перекупили новые владельцы какие-то сомнительные бизнесмены из Нижнего Новгорода. Я об этом не знал. Связался с компанией, чтобы предъявить им все документы и потребовать возмещения. Их менеджер попросил меня приехать, чтобы все обсудить. Я приехал, ничего не подозревая. Этот менеджер попросил у меня копию договора, якобы чтобы показать своему шефу. Вышел и не вернулся. Я ждал какое-то время. Потом стал возмущаться и требовать назад свои документы. Ко мне вышел какой-то тамошний начальник и заявил, что тот человек, который со мной разговаривал, у них вообще не работает, и никакого договора у них нет. Так что он советует мне убираться во своясе, пока он не вызвал охрану». «Ничего себе!» — возмутилась Лола. «Вот именно!» — вздохнул Субботин. «Но это еще не все. Со мной потом встретился тот мой знакомый, который раньше работал в страховой фирме. Извинился, что не успел меня вовремя предупредить. Его как раз тогда специально отослали в командировку. Но он сказал, что не всё потеряно. Перед тем, как уехать в командировку, он спрятал несколько важных документов, в том числе и мой договор в специальный секретный сейф. Так что тот экземпляр договора сохранился. То есть не всё так плохо? Беда только в том, что его не пускают в офис фирмы, так что он не может достать документы из сейфа. Вот если бы туда как-то можно было попасть... Тут Гена замолчал, и Лола увидела в его глазах какое-то странное выражение. «В чём дело?» — спросила Лола. «Мне вот что сейчас пришло в голову», — неуверенно протянул Гена. «Ведь ты, кажется, занимаешься именно такими делами. Вроде как восстанавливаешь справедливость не совсем законными способами. Может быть, то, что мы здесь сегодня встретились, это не случайность? Это перст судьбы?» «Перст судьбы?» переспросила Лола, подозрительно глядя на Субботина. Действительно, случайно ли они столкнулись в этом кафе? Не подстроил ли этот случай Гена? Недаром он так быстро её узнал. Подозрительно быстро. Опять же сам признался, что Ирка ему наболтала про её, Лолы, нынешнее занятие. С другой стороны, человек действительно оказался в безвыходном положении, и они с Лёней могли бы его спасти. С Лёней? Да ни в коем случае она не станет разговаривать об этом деле со своим зазнавшимся, самовлюблённым, легкомысленным компаньоном. Она вполне справится с этим делом сама, а потом покажет Лёньке, на что она способна. «Я заплачу тебе. Очень хорошо заплачу», — подал голос Субботин. Видимо, он увидел, что чаша весов заколебалась. «Я знаю, что такая работа хорошо оплачивается». «Да не в деньгах дело», — отмахнулась Лола. «Ладно, подумаю, что можно сделать. Расскажи мне всё, что ты знаешь про офис той страховой компании. Где он расположен, какая планировка, кто ею руководит. Ну, в общем, всё, что знаешь». Они долго сидели за столиком, склонившись голова к голове, и тихонько беседовали. Всё сказанное Лола аккуратно записывала на салфетке. Потом сказала, что попробует провести разведку, а там уж они созвонятся. Генка очень её благодарил и просил поторопиться, поскольку бизнес его дышит на ладан и совсем развалится, когда инвесторы потребуют назад свои деньги. Когда Лола поглядела на часы, то увидела, что время неотвратимо движется к обеду. То есть Лёня скоро явится домой. А у неё нет ничего из еды, кроме пачки сарделек. Но дело не в этом. Небарин и сарделек поест. Просто Лёня непременно начнёт спрашивать, чем же она лола занималась полдня, если даже макарон не сварила. Отмахнувшись от Генки, она побежала домой, заскочив по дороге в магазинчик на углу, где продавались жареные куры. Взяла самую большую. Пускай Лёнька хоть лопнет. Всё случилось так быстро, что Лола не успела как следует поразмыслить над тем, что она в сущности намерена делать. То есть она собиралась помочь старому приятелю выпутаться из беды, но собиралась сделать это самостоятельно, не привлекая своего компаньона и даже не посвящая его в свои планы. А разве разозлилась она на Маркиза не из-за того, что он сам принимает решение, не ставя ее предварительно в известность? Такая простая мысль как-то не пришла Лоле в голову. Она просто дала волю своей обиде. Так или иначе, решение принято. И теперь нужно выполнить то, что она обещала Генке. А не то все узнают, что она без Леньки никто. Пустое место. И еще нужно качественно заморочить Леньке голову чтобы он ни о чём не догадался. Она успела прийти домой чуть раньше своего компаньона и встретила Маркиза на пороге. На лице у неё была маска трагической скорби. «Лёня», — проговорила она расстроенным голосом, «я должна с тобой очень серьёзно поговорить». «А это не может подождать», — страдальчески поморщился Маркиз. «Дело в том, что я думаю...» «Вот именно». Ты всегда думаешь и всегда не о том. Ты должен подумать о здоровье ребёнка. «Ребёнка?» — испуганно переспросил Лёня. «Какого ребёнка? О ком ты говоришь?» «Как о ком? Разумеется, о Пуи». «А что с ним не так?» «По-моему, он очень неплохо себя чувствует. Вон, мои тапочки опять куда-то утащил». «Как ты можешь говорить о тапочках в такой момент?» «Да что в конце концов случилось?» «У меня открылись глаза. Мы преступно относимся к его здоровью. Мы совершенно неправильно его кормим». «Ну, не знаю. Ты ведь сама говорила, что этот корм рекомендовал очень хороший ветеринар». «Но когда это было? С тех пор прогресс движется вперёд семимильными шагами, а мы всё ещё томчимся на месте, живём представлениями вчерашнего дня». «И очень неплохо живём», — машинально пробормотал Лёня. «Не говори ерунду». Ты не можешь так думать. Все уважающие себя владельцы собак покупают своим любимцам корм, содержащий этот... Как его? Ну вот, ты даже не знаешь, чего хочешь. Я знаю. Корм для современной собаки непременно должен содержать марципан. Ты уверена?» С опаской переспросил Лёня. «Ты ничего не путаешь? Именно марципан?» «Это ты вечно всё путаешь», отмахнулась от него Лола. «Сейчас я найду этот журнал». Она перебрала журналы на этажерке и, вытащив снизу какое-то глянцевое издание, раскрыла его на середине. «Вот, вот здесь. Видишь? Написано. Корм для современной собаки должен содержать молибден». «А ты говорила марципан». «Не цепляйся к словам. Молибден или марципан — какая разница?» Лола откашлялась и приговорила с пафосом, как будто находилась на сцене. У современных собак из-за плохой экологии развивается дефицит молибдена, и это приводит к серьёзным заболеваниям вега... вега... вегетативной системы. И даже, представляешь себе, к утрате волосяного покрова. Пуи облысеет, а тебе и дела нет. Ну, пока не похоже, чтобы он лысел. Примирительно проговорил маркиз, почесывая за ухом пёсика, который явился поприветствовать маркиза. Но тапочки не вернул. Когда это произойдёт, будет поздно. Гораздо легче предотвратить болезнь, чем вылечить. «Короче, чего ты от меня хочешь?» Лёня понял, что от Лолки сегодня не отвертеться. «Ты должен съездить в магазин, где продаётся корм, содержащий этот самый молибден. Это единственный магазин в городе. Находится он в переулке 10 февраля». «Что?» — переспросил Лёня. «Нет такого переулка». «Да что ты такое говоришь?» Лола снова раскрыла глянцевый журнал. «Вечно ты споришь? Вот же, тут написано чёрным по жёлтому. Переулок 9 января». «А ты что сказала?» Машинально проворчала Лёня. «Ты сказала 10-го...» «Опять ты цепляешься к словам? Какая разница, 9-я или 10-я?» «Постой», — насторожился Лёня. «Как ты сказала? Переулок 9 января?» «Ну да». «А где этот переулок расположен?» «Да где-то на Петроградской стороне». «Вот оно что!» — воскликнул Лёня. «Вот в чём дело!» Он звонил из этого самого переулка. «Кто?» «Вербицкий. Не сбивай меня с мысли. У тебя есть крупномасштабная карта города?» «Лёня, какой ты дикий и отсталый. Ты же не в каменном веке живёшь. Любая карта есть в интернете». «Да, действительно». Лёня включил компьютер, в то же время рассуждая вслух. Вербицкий звонил своей секретарше, но не сказал ей ничего стоящего, только спросил, когда у неё день рождения, при том, что он это прекрасно знал. «А что, у них был роман?» Тут же оживилась Лола. «Так, может, это она его прикончила? Из ревности. Или жена? Тоже из ревности. Убили и закопали, а ты будешь годами его искать. Ты же знаешь, что для убийства бывают только три причины, и ревность — одна из них». «Да не было никакого романа!» — рассердился Маркиз. — И вообще он не женат. Какой-то неуловимый мужчина. Никто про него ничего толком не знает. Секретарша сказала, что он звонил с петроградской стороны и спрашивал, когда у неё день рождения. Она ему сказала, что 9 января. — А какого года? — тут же поинтересовалось Лола. — Да не знаю я, — рассердился Лёня. — Ну, на вид ей лет сорок. Ну, плюс-минус два года. — Ах, вот как. Многозначительно протянула Лола, но Маркиз не обратил ни малейшего внимания на её тон. На экране компьютера появилась крупномасштабная карта Петербурга. Маркиз выделил на ней Петроградскую сторону и радостно воскликнул. «Вот он, переулок 9 января! Расположен между улицей Подрезова и Бармалеевой, и отсюда совсем близко до Петропавловской крепости». «Бармалеева улица?» — удивлённо переспросила Лола. «Она что, названа в честь разбойника Бармалея?» «Да нет, Лолка, наоборот. Корней Чуковский назвал своего разбойника Бармалеем, когда увидел название этой улицы. А Бармалеева улица там была задолго до того. Там и не такие названия есть. Полозова, Подрезова, Подковырова». «По-моему, ты меня разыгрываешь». Лола покачала головой. «И вообще, что это тебя так заинтересовали улицы Петроградской стороны?» Ты что, хочешь переквалифицироваться в экскурсоводы? Что, наши дела настолько плохи? Лолка. Дело в том, что Олег Вербицкий, которого нам нужно найти, в последний день, когда выходил на связь, звонил своей секретарше Виктории Андреевне с петроградской стороны. Она это поняла по выстрелу пушки. Ну, знаешь, той самой, которая стреляет каждый день в полдень. И он спросил, когда у нее день рождения. А день рождения у нее как раз 9 января. И Вербицкий это точно знал, потому что всегда поздравлял её. «Ты это уже говорил», — пробормотала Лола. И тут глаза её буквально вылезли из орбит. Но Лёня смотрел в это время на карту, так что ничего не заметил и продолжал. Выходит, он специально задал этот вопрос, чтобы оставить зашифрованное сообщение, а именно сообщить, где он находится. «Что такое? Что ты так вылупилась?» Лола попыталась что-то сказать, но не смогла, только открыла широко рот. Зато глаза вернулись на прежнее место. «Ну вот», — с досадой бросил Лёня, — «теперь другая беда. Закрой рот, ворона влетит». Его грубость можно было объяснить только крайним возбуждением. В самом деле, он наконец-то напал на какой-то след, а эта тетёха Лолка вздумала тут выпендриваться. К его чести Маркиз сумел обуздать едва не сорвавшееся с языка неприличное слово, взял себя в руки и спросил как можно ласковее. «Лола, что случилось? Тебе плохо?» Лола захлопнула рот и с трудом сглотнула. «Ну вот», — обрадовался Лёня. «Теперь к делу». «Что?» — выдохнула Лола. «Что ты сказал?» «Я сказал, дел много. Некогда с тобой возиться», — ряхнул потерявший терпение Маркиз. «Нет, до этого. Как ты её назвал?» «Ну, Виктория Андреевна. А что?» Тут Лёня всё понял и втянул голову в плечи, потому что сообразил, что сейчас налетит на него небольшой такой тайфунчик с женским именем Лола. Лола не торопилась. Куда спешить, когда этот ужасный тип сидит перед ней с повинной головой, и она может делать с ним всё, что захочет? «Нет, Лола будет всё делать медленно» как говорит её черноморская тётя Каля, с чувством, с толком, с расстановкой. Лола сложила руки на груди, как Наполеон перед битвой, и отошла в сторону. Не потому что боялась Лёньки, этого растленного типа, а потому что ей хотелось поглядеть на него издали. Вид у Лёньки был побитый, так что Лола от души насладилась этим зрелищем. «Значит, вот как!» начала она. «Значит, «Эта самая баба заморочила тебе голову насчет несуществующего камня, так? Отвечай, когда тебя спрашивают». «Ну, так», — буркнул Лёня, отвернувшись. «Никакая она не актриса, а обыкновенная женщина, так?» «Так», — едва слышно сказал Лёня. «В глаза мне смотри», — рявкнула Лола. «Значит, тебя обманула, обвела вокруг пальца, объехала на кривой козе не аферистка». «Неловкая мошенница, а самая обыкновенная секретарша, какие на ярмарке вакансий идут по рублю пучок!» Эта зараза Лолка всегда умела ударить по самому больному. Лёня и сам удивлялся, как это он мог поверить Виктории Андреевне, но решил оставить этот вопрос на потом, а сейчас заняться делом. но вот не даёт ему работать. «Хватит!» — сказал он, вставая. «Я принял решение взять это дело в работу». Со всем остальным разберусь потом. Так что обсуждение моего поведения мы прекращаем. Не хочешь мне помогать? Не надо. Сам справлюсь. Тебе скучно? Ну, займись чем-нибудь. С собачкой погуляй или вот суп свари. Всё польза будет». И быстро ушёл в комнату, так что Лола не успела ничего ответить. Точнее, в первый момент она просто онемела от возмущения. «Ей скучно? Она мается от безделья? Как вам это нравится?» Да как смеет этот доверчивый растяпа и дуралей разговаривать с ней таким тоном, как будто Лола — это не Лола, а толстая, неопрятная жена, надоевшая ему до чертиков своим видом и пележом? «Ну ладно, Ленечка», — сказала Лола, когда дверь за ее компаньоном захлопнулась. «Ладно же, вспомни я тебе еще эти слова. Вот сама займусь Генкиным делом, выполню все отлично, а потом подумаю». Может, мне вообще отделиться и работать самостоятельно? Надоело слушать твои бесконечные поучения. Я считаю, я решил, делай все, как я сказал. Поглядим еще, кто лучше работает». «Мурм!» — послышалось снизу, и Лолу коснулись мягкой лапой. Это кот осколь давал понять, что он все слышал и не одобряет. Лола предпочла не уточнять, что конкретно. Аскольд смотрел укоризненно «Дескать, ребята». Давайте жить дружно». «Ах, Аскольдик», — сказала Лола, с трудом взяв кота на руки, поскольку за последнее время он прилично прибавил в весе. «Жизнь ужасно несправедлива». Аскольд вежливо сделал попытку высвободиться. Стало быть, не соглашался с Лолой в этом сложном вопросе. Однако Лоле передались некоторые кошачьи флюиды, и она решила сменить тактику. Раз Лёнька представляет её недалёкой домохозяйкой, она такой и будет чтобы он ничего не заподозрил, а то ещё вмешается в её дело, напортит всё.